«Вы едете?» Молодой женский голос вывел меня из задумчивости, и я обнаружил, что лифт уже пришел и приветливо распахнул перед нами свои двери. Я стоял в холле. Моя попутчица, стремящаяся на 27 этаж, спрашивала, собираюсь ли я подниматься наверх. А мимо по-прежнему сновали толпы людей, не проявляющих ко мне абсолютно никакого интереса. «Пожалуй, нет», — сказал я. Только что вспомнил, что у меня на это время назначена встреча в соседнем здании. Девушка пожала плечами и прошла мимо меня в лифт, потянулась к кнопкам. «Двадцать седьмой?» – поинтересовался я. Ее глаза расширились от удивления. «Мы знакомы?» «Нет». «Тогда откуда вы знаете?» «Это особая уличная магия», – улыбнулся я. И створки дверцы подъемного механизма сомкнулись передо мной. Скрыв девушку и снова явив мне мое отражение. «Черт побери, Холмс, как вы это делаете?» «Элементарно, Ватсон, просто я умею видеть будущее». «И что вы при этом курите, Холмс? Опиум, Ватсон? Как вы, доктор, можете не понимать столь очевидных вещей?» «Ну а если серьезно?» Я отошел от лифтов и занял наблюдательную позицию возле одной из стен холла. Жизнь его обитателей продолжала идти своим чередом. Толпы народа редели, когда люди возвращались в свои офисы после обеда. Охранники вели себя спокойно. Никто никуда не бежал, не отдавал приказов посредством коммуникаторов и не подавал тревоги любым другим способом. Тем не менее, подниматься на 45-й этаж и вести беседы с Тревором а также с его сыновьями и клерками, мне резко расхотелось. Выждав еще пять минут, я покинул здание и вернулся в небольшой скверик, который пересекал по пути сюда, в который раз страшно хотелось закурить. Итак, у меня случилось видение, которое было столь точным, что его и сном его не назовешь. Я помнил лица клерка и охранников, четкую последовательность действий и ударов, которые я наносил, и даже левая нога чуть-чуть ныла от столкновения с животом одного из оппонентов. Но насколько точным было это видение? Показали ли мне частицу моего ближайшего будущего, или же подсознание просто выкинуло какой-то фокус после стресса, связанного с серией межпланетных перелетов? Тот факт, что девушка, восхитившаяся моим загаром в пророчестве, в реальности тоже отправлялась на 27 этаж, свидетельствовал в пользу первого варианта. Но, на мой вкус, во всём этом присутствовало слишком много мистики. С одной стороны, отказываться от последнего канала для связи с Визерсом, на основании того, что мне привиделось, пока я ждал лифта, было довольно глупо. С другой, игнорировать подобные предупреждения, наверное, тоже не стоит. Я представил, как я возвращаюсь на космодром и рассказываю о Зиму, особенно Кире, что не пошел на встречу с Тревором, потому что мне привиделась засада. Азим, привыкший доверять моему чутью еще на Новой Колумбии, может быть и поймет. А Кира? Не посчитает ли она меня трусом, у которого в самый ответственный момент сдали нервы? И не все ли мне равно, как она может там посчитать? Я вытащил из кармана свой собственный коммуникатор, не подключенный к местной сети, из неких параноидальных соображений, вывел на Нашел еще одно интернет-кафе и двинул стопы в том направлении для второго сеанса связи с Ястребом. «Нервничаешь, капитан?» — улыбнулся Азим мне с экрана. «Не волнуйся, мы тут без тебя прекрасно справляемся». «То есть все еще штатно?» — уточнил я. «По-прежнему», — сказал Азим. «У меня немного отлегло от сердца». Согласно нашей договоренности, если бы на корабле начались какие-то неприятности, он должен был ответить не по-прежнему, а все еще. То есть ровно так, как я спросил. Детская уловка, конечно, но она до сих пор работает. «У меня тут небольшие сложности», — сказал я. «Заночуешь в городе?» «Нет, к вечеру постараюсь вернуться на корабль». «Хорошо».